Глава 15. Он не чеканит монеты, это правда, но чеканит новые фразы и пускает их в оборот, как мошенники пускают позолоченные медики, которые отвергаются умными людьми, но дураками принимаются в уплату очень охотно. Из старинной комедии. На следующее утро было замечено исчезновение Кристи. Так как этот достойный человек не имел обыкновения трубить в рог, предпринимая что-нибудь, то никто не удивился тому, что он скрылся ночью, хоть тотчас же возникло подозрение, что он уехал не с пустыми руками, вследствие чего, как говорится в старинной балладе, к шкапам, амбарам в страхе бегут. Нет, слава богу, на месте все тут. Все было в порядке. Ключ от конюшни висел над дверью, а тот, которым запиралась железная решетка, торчал с внутренней стороны замка. Словом, вылазка была совершена с полнейшим вниманием к безопасности оставляемого гарнизона, и нельзя было упрекнуть Кристи в чем либо с этой стороны. Безопасность всей усадьбы была засвидетельствована Гальбертом, который против своего обыкновения не ушел на целый день с ружьем или луком за плечами, а с осмотрительностью, редко в его годы, оглядел всю местность вокруг дома, и тогда уже, около семи часов утра, вошел в столовую, в которой был приготовлен ранний завтрак. Евфеист сидел в том же созерцательном положении, как и накануне вечером. Руки его были сложены под тем же углом, ноги также вытянуты, глаза устремлены на ту же паутину. Оскорблённый этой показною небрежной важностью, с которой гость не хотел вовсе расставаться, по-видимому, Гальберт решился действовать напролом, чтобы узнать, наконец, что привело в Глендерк такого надменного и непрошенного гостя. «Сэр Кавалер», — сказал он довольно резко, — «я дважды поздоровался с вами, но вы, по рассеянности, вероятно, не обратили на это внимания и не ответили мне. От вас зависит, соблюдать выражение приличия или нет. Но так как то, что я должен сказать вам далее...» касается уже исключительно вашего собственного покоя и положения, то я попрошу вас дать мне понять каким-нибудь знаком, что я не теряю слов перед каменным изваянием». При такой неожиданной речи сэр Шафтон обратился и устремил удивленный взгляд на говорившего. Но видя, что Гальберт продолжает сам смотреть на него без всякого смущения или страха, он счел за лучшее переменить свою позу, подобрал ноги и повернулся лицом к молодому человеку с видом приготовившегося слушать. Чтобы еще лучше подчеркнуть это намерение, он даже произнес: «Говори, мы слушаем». «Сэр Кавалер», — начал Гальберт, — «по обычаю, принятому на всей монастырской земле, то есть во владениях Святой Марии, мы не предлагаем никаких расспросов тем, которым оказываем гостеприимство, но это лишь в том случае, если они проводят под нашим кровом одни только сутки. Мы знаем, что прибегают к нам порою ради убежища преступники или должники. Точно так же не расспрашиваем мы у принятого нами пилигрима о том, что заставило его взять паломнический посох или наложить на себя епитимью. Но когда такой именитый гость, как вы, сэр, стоящий гораздо выше нас по своему положению и в особенности дающий нам чувствовать это свое превосходство, изъявляет свое намерение пробыть у нас продолжительно — мы имеем обыкновение осведомляться, откуда он, и прибыл зачем. Англичанин зевнул раза два или три, прежде чем собрался ответить, и проговорил потом насмешливо. «Нечего сказать, добрейший селянин, твой вопрос смутил таки меня, потому что ты спрашиваешь меня о вещах, насчет которых я еще не порешил, какой ответ дать удобнее. Удовлетворись тем, любезный юноша, что ты приглашен...» самим лордом Аббатом принять меня как только возможно приличнее по твоим средствам которые как я хорошо замечаю не так велики как оба мы с тобой могли бы желать для моего комфорта прошу вас сэр дать мне более определенный ответ сказал гальберт друг мой не будь заносчив возразил ему сэр шафтон может быть у вас тут на севере и принято выведывать так грубо тайны тех которые повыше вас но поверь мне Даже лютня, если ее трогает неумелая рука, может издавать лишь дисгармонию, поэтому...» В эту минуту дверь отворилась, и из нее показалась Мэри Авинель. «Но можно ли говорить о дисгармонии?» — подхватил тотчас сэр Пирси, принимая на себя свой льстивый вид. «Можно ли это, когда самая душа гармонии не сходит к нам в образе поразительной красоты?» Подобно тому, как лисицы, волки и другие звери, лишенные смысла и рассуждения, бегут перед блестящими лучами солнца, поднимающегося во всем величии своем по небосклону, так отступают свара, ненависть и всякая гневная страсть перед тем обликом, который озаряет нас теперь, обладая силою умерять наши злобные порывы, освещать наши заблуждения и недоумения, утолять наши душевные раны — убаюкивать все волнующие нас опасения. Да, чем служат свет и теплота дневного ока для всего материального, физического мира, тем служат для духовного микрокосма те очи, перед которыми я склоняюсь в эту минуту. Он заключил эту тираду глубоким поклоном. Мэри Авенель, поглядывая на обоих молодых людей, поняла, что тут было что-то неладно, и могла только проговорить, что значит все это ради самого неба. Вновь усвоенный такт и рассудительность Гальберта были недостаточны, однако, чтобы подсказать ему ответ. Он совершенно не знал, как обращаться с гостем, который, не покидая странного высокомерного тона и сознания своего превосходства, говорил в то же время до того несерьезные вещи, что нельзя было разобрать, шутит он или строго убежден в своем мнении. Уверенный, что он вынудит у сэра Шафта на требуемое признание, но в другую, более удобную минуту, Гальберт счел за лучшее не настаивать теперь вовсе на этом предмете, а появление мистерис Глендининг с Мизи, одновременно с возвращением почтенного мельника, обходившего гумна для прикидывания на глаз зерна и вычисления вероятных доходов, положило саму собою конец всякому дальнейшему спору. Во время своих выкладок Гаппер не мог не расчесть, что за уплату церковных повинностей и всего того, что он сам мог только содрать всевозможными способами с мистерс Эльспет, у нее все же должен был остаться припорядочный запасец. Неизвестно, привело ли это его к таким же точно планам, которые родились в голове его хозяйки, но не подлежало сомнению, что он дал самое поспешное согласие на ее просьбу оставить Мизи, недельки на две в Глендерге. Таким образом, главные действующие лица оказались в хорошем расположении духа, все деловое было забыто, и завтрак прошел очень весело. Сэр Перси казался до того доволен вниманием черноглазой Мизи, каждому его слову, что, несмотря на всю свою высокородность и высприннее качества удостоил и ее несколькими второстепенными цветами своего красноречия. Мэри Авинель была рада тому, что избавлялась от ложного положения, в которое ставил ее разговор, обращенный исключительно к ней одной, и потому стала относиться снисходительнее к собеседнику. Он, с своей стороны, польщенный вниманием особ прекрасного пола, ради которого он и выказывал свой ораторский талант, стал разговорчив и с Гальбертом, причем дал всем понять, что сделался невольным жильцом в Глендерге, вследствие грозившей ему «Сильные опасности». После завтрака все разошлись. Мельник стал собираться в отъезд, дочь его занялась приготовлениями к своей остановке в Глендерге. Эдуард отправился на совещание с Мартином по какому-то полевому вопросу, казавшемуся Гальберту слишком докучным. Мистерс Эльспид пошла хлопотать по хозяйству, и Мэри хотела уже последовать за ней, но ей пришло на мысль, что Гальберт и сэр Шафтон, оставшись вдвоем, непременно возобновят свою недавнюю ссору. Она воротилась назад от порога, поэтому и села на каменную скамью в амбразуре окна, зная, что его присутствие сдержит Гальберта от тех вспышек, которых можно было ожидать при его горячности. Сэр Пирси наблюдал за нею и тотчас же, потому лишь что счел ее остановку за желание продолжать с ним беседу или просто уступая законам вежливости, не позволявшим ему оставлять даму одну без внимания, подсел ближе к ней и сказал «Верьте мне, прекрасная леди, что я, оторванная от всех очарований моей родины, бесконечно счастлив, встретив здесь, в глуши дикого северного коттеджа, прелестную особу с чуткой душой, способной понимать мои сокровенные чувства. И позвольте мне, восхитительная леди, применить к вам обычаи, господствующий теперь у нас при дворе, этом истинном питомнике остроумия, а именно допустить меня обменяться с вами прозванием, которое будет выражать мою преданность вам. Например, вы будете отныне моя охрана, а я буду ваш привет. «Наши северные родные обычаи не позволяют нам, сэр, обмениваться прозвищами с чужими людьми», ответила ему Мэри Авенель. «О, как вы пугаетесь!» — возразил кавалер. «Точно не конь, который бросается в сторону при мановении носовым платком, хотя впоследствии будет видеть перед собою и веющие знамена». Этот модный обычай давать друг другу почетные эпитеты не более как обмен взаимного уважения между красотою и доблестью при встречах и каких бы то ни было обстоятельствах. Сама королева Елизавета зовет сэра Филиппа Сидной, «Моя отвага», а он ее мое вдохновение. На основании этого — моя прекрасная охрана, потому что я намерен так называть вас». «Но не иначе, как с позволения самой леди, сэр», — перебил его Гальберт. «Я надеюсь, что ваше придворное и изысканное воспитание не позволит вам попирать правила самого простого приличия». «Прекрасный арендатор плохого Лена», — возразил ему сэр Пирси, — все так же сдержанное с той же внешнюю вежливостью, однако несколько высокомернее, нежели при своем обращении к Мэри. Мы там, на юге, не особенно любим вести разговоры с теми, кто с нами не на равной ноге. И мне приходится при всем желании вас не обидеть, напомнить вам, что необходимость, заставляющая нас обоих обитать под одной крышей, еще не подводит нас под один уровень. А я клянусь Святой Марии... «Полагаю, что именно это уравнивает нас», — воскликнул юноша. «Простые люди считают того, кто просит убежище, должником того, кто ему это убежище даст. В этом смысле крыша моего дома уравнивает наше общественное положение». «Ты совершенно ошибаешься», — возразил снова сэр Шафтон. «И для устранения всякого недоразумения с твоей стороны я скажу тебе, что считаю себя гостем не у тебя, а у твоего господина» лорда Абата монастыря Святой Марии, который, по причинам, известным лучше ему и мне, нашел удобным оказывать мне гостепринство через тебя, его слугу и вассала. Поэтому, в сущности, ты лишь такое же пассивное орудие для моего приюта, как этот старый, плохо сколоченный складной стул, на котором я теперь сижу, или та деревянная тарелка, с которой я ем здесь грубую пищу. Итак, продолжал он, обращаясь к Мэри. «Прекрасная леди, или, как я уже назвал вас ранее, моя прелестная охрана!» Мэри Авенель хотела что-то сказать ему, но суровое и яростное выражение, с которым Гальберт воскликнул «Нет, именем короля Шотландского был бы он жив, не потерплю я таких слов!» заставило ее броситься между спорившими с криком «Ради самого Бога, Гальберт, опомнись, что ты готов сделать!» «Не пугайтесь, прекрасная охрана», — сказал сэр Пирси с невозмутимостью, — «выходки этого грубого, невоспитанного юноши не могут побудить меня на совершение чего-либо, неподобающего вашему присутствию и моему достоинству. Скорее зажжется ружейный пальник от прикосновения льдинки, нежели искра гнева воспламенит мою кровь, когда ее охлаждает до неуязвимости уважения, питаемое мною к моей благосклонной охране». «Вы можете действительно называть ее своей охраной, сэр», — произнес Гальберт. «Клянусь святым Андреем, это единственное толковое слово, услышанное мной от вас. Но мы встретимся где-нибудь, где эта охрана не будет способна послужить вам». «Прекраснейшая охрана», — продолжал сэр Пирси, не удостаивая ответить даже взглядом, не только что словом, взбешенному Гальберту, Не сомневайтесь в том, что ваш верный привет не взволнуется от речей этого неуча более, нежели ясный и спокойный месяц омрачается от лая деревенской дворняшки, гордо вскочившей на навозную кучу, в той глупой уверенности, что это приближает ее к величественному светилу. Неизвестно, до чего могло бы довести Гальберта такое неосторожное сравнение, но дальнейший разговор был прерван появлением Эдуарда, который вбежал в комнату с известием о прибытии двух значительных чинов обители — эконома и заведующего трапезную, которые прибыли с мулом, навьюченным провизию и с объявлением о том, что лорд Аббат, Субприор и резничий, тоже на пути к Глендергу. О подобном необычайном событии не упоминалось ни в хронике монастыря Святой Марии, ни в преданиях самого Глендерга, если не считать какого-то смутного легендарного рассказа о некотором аббате, заблудившемся на охоте когда-то очень давно, и пообедавшем здесь по этому случаю. Но никто и никогда не мог вообразить себе добровольного приезда теперешнего лорда аббата в такое дикое глухое место, настоящую Камчатку церковных владений, и потому весть о том поразила всех, за исключением одного Гальберта. Он был так взбешён полученной обидой, что не мог не видеть во всем какой-либо связи с ней. «Я очень рад», — воскликнул он, — «очень рад посещению лорда Аббата. Я спрошу его, по какому праву прислан сюда этот незнакомец, который позволяет себе быть хозяином в нашем собственном доме, повелевать с нами, как будто мы его рабы, а не свободные люди. Я скажу ему прямо в лицо, этому Аббату. «О, брат, брат, подумай, чего могут стоить такие слова» перебил его Эдуард. — Чего бы они ни стоили, — возразил Гальберт, — я не могу жертвовать ради страха перед этим аббатом моим человеческим достоинством и моим справедливым негодованием. — Ну, мать наша, мать! — воскликнул Эдуард. — Что, если она лишится своего крова, потеряет все свое состояние? Чем загладишь ты такие последствия своей горячности? — Ты прав, клянусь небом, — промолвил Гальберт, ударив себя в лоб. Потом, топнув ногою в порыве той злобы, которую он должен подавить, он повернулся и быстро вышел из комнаты. Мэри Авинель смотрела на гостя, не зная, с чего начать, чтобы попросить его не передавать Аббату о вспышке ее названного брата и не повредить тем всей семье. Но сэр Пирси был недаром цветом любезности. Он угадал мысли девушки по самому смущению ее. «Поверьте мне, прекрасная охрана», — сказал он, — «что ваш привет решительно не способен что-либо видеть или слышать, тем более повторять или передавать то неприглядное, что могло совершаться в то время, когда он наслаждался вашим лицезрением. Крылья тщетного гнева могут грубо потрясать душу грубого, но им не задеть грудь, закаленную благовоспитанностью». Подобно тому, как замерзшая поверхность озера нечувствительна к дуновению ветра, так и пронзительный возглас мистерис Глендининг, который понадобился зачем-то помощь Мэри, позволил девушке уйти и избавиться от дальнейших комплиментов и уподоблений любезного кавалера. По-видимому, ее уход облегчил его самого, потому что лишь только она скрылась, лицо сэра Перси изменилось до полной неузнаваемости — Вместо прежней записной любезности и тех ужимок, которыми сопровождалось каждое его слово, на нем выразилась только скука и крайнее утомление. Он зевнул во весь рот раза два и потом принялся за такой монолог. «На какой черт здесь это мисс? Мало того, что мне приходится ютиться тут в лачуге, которая не годилась бы даже для собачьей кнуры в Англии, Мало того, что меня смеет тут задирать грубый деревенский парень, я принужден вверять в себя чести продажного разбойника, я не могу даже размышлять на свободе о своей собственной беде. Я должен являться веселым, беззаботным, развязным и произносить красивые речи, стараясь понравиться этой бледной чехоточной тени, потому что у нее течет в жилах благородная кровь. Клянусь честью, если отбросить все предрассудки — то дочь Мельника несравненно привлекательнее. Но терпение, Перси Шафтон, ты не должен терять своей подлинной заслуженной славы дамского угодника, остроумного, ловкого, талантливейшего придворного щеголя Лучше благодари небо, Перси Шафтон, за то, что она послала тебе предмет, в котором ты, не унижая своего звания, потому что родовитость Авеналей не подлежит никакому сомнению, Можешь найти оселок для своих остроумных комплиментов, ремень, на котором ты можешь править свои затейливы, словечки, мишень, в которую тебе удобно пускать стрелы светскости. Потому что чем более будешь ты водить своим умом по точилу, тем острее будет он становиться, подобно белбуасскому клинку, который. Ну, к чему это? Я, я трачу запас моих сравнений на разговор с самим собою. Вот уже и показался монашеский поезд, точно десяток воронов, шествующих медленно вниз по долине. Надеюсь, что они не забыли захватить и мои чемоданы с парадными принадлежностями, заодно стоя в богатой провизии, которые запаслись для своих утроб. Хорош буду я, если мои наряды попали как-нибудь в руки здешних пограничных воров. Это опасение так овладело им, что он сбежал вниз, оседлал свою лошадь и поскакал поспешно для разрешения такого важного вопроса навстречу лорду Аббату и его свите, поднимавшимся по ущелью. Он столкнулся с ними, не успев проехать даже одной мили. Поезд двигался медленно и чинно, как подобал достоинству и профессии, составлявших его лиц. Сэр Пирси не замедлил приветствовать Аббата со всеми теми знаками уважения, которыми было принято обмениваться среди знати в те времена. На его счастье, чемоданы, о которых он так тревожился, оказались на лицо между везомым багажом. Успокоясь на этот счет, он повернул своего коня назад и двинулся рядом с Аббатом обратно к Глендергу. А там в это время шла большая суматоха — Мистерис Глендининг со своими помощниками старалась изо всех сил достойно принять отца Бонифация и его спутников. Монахи приняли свои меры, не особенно доверяя положению ее кладовой, но она все же приготовляла от себя к столу некоторые дополнения, способные вызвать благодарность ее феодального господина и духовного отца. Встретив Гальберта в ту минуту, когда он весь в от своего спора с гостем спешил вон из дома, Она приказала ему тотчас же идти на охоту и не возвращаться без какой-нибудь дичи. Если он мог таскаться за этим ради своего собственного удовольствия, то может сделать это, чтобы им не ударить теперь лицом в грязь. Мельник, который был уже в это время на пути домой, обещал мистерс Эльспет на прощание прислать ей хорошего лосося. Она подумала было перед этим, что напрасно пригласила бедную Мизи погостить, потому что и без нее было дома довольно хлопот, и только не знала, как отправить и дочку с отцом, не нанося им обиды. В эту самую минуту Гаппер заявил о своей неожиданной щедрости, и Эльспет поняла, что было бы в высшей степени неполитично выпроводить девушку, слыша от ее отца обещание о подарке. Таким образом, Мельник уехал один. Но мистерис Глендининг была вознаграждена за свой гостеприимный порыв — Мизи жила слишком близко от монастыря, чтобы не быть посвященной в благородное кулинарное искусство, которому весьма покровительствовал мельник, допуская у себя по праздникам на столе такие лакомые блюда, которые могли бы посоперничать, благодаря Мизи, со всей роскошью монастырского угощения. И теперь услужливая девушка, сменив свое праздничное платье на другое, более подходящее к делу, засучила рукава на своих белоснежных руках и принялась, как признавала сама мистерс Эльспет, выражаясь языком того времени, достодолжно и мерно делить ее труды. Она выказала несравненные искусства и старания в изготовлении разных бланманже, желе и всяческих других подобных тонких блюд, об изготовлении которых Эльспет не могла бы и подумать без ее содействия. Оставя эту искусную помощницу в кухне и жалея о том, что Мэри Авинель была воспитана так, что ей можно было поручить лишь посыпку пола в приемной свежую соломы и украшение ее теми цветами и зеленью, которые можно было нарвать в это время года, мистерс Глендининг поспешила облечься в свой лучший наряд и встала с сильно бьющимся сердцем у входа в дом — чтобы засвидетельствовать свое уважение лорду Аббату в ту минуту, когда он вступит на ее смиренный порог. Эдуард стоял рядом с матерью и чувствовал такое же биение сердца, сам не понимая причины тому, несмотря на всю свою рассудительность. Он не знал тогда еще, что наш разум лишь с течением времени способен побороть внешние впечатления, не знал и того, до какой степени чувства наши поражаются новостью, и притупляются обыденностью и привычкой. В настоящую минуту он смотрел, дивясь и благоговея, на десяток всадников, степенных людей на степенных конях и закутанных в длинные черные одежды, на которых резко выделялись их белые пелерины. Эта процессия напоминала более всего похоронную и двигалась лишь с той скоростью, которая не представляла помехи беседе и хорошему пищеварению. Суровость этой сцены оживлялась, однако, присутствием сэра Пирси, который, желая показать, что искусство манежной езды было ему так же знакомо, как и всякое другое, то подзадоривал, то смирял своего бойкого коня, заставляя его плясать на одном месте, прыгать и проделывать вольты и всякие другие приемы высшей школы к великому огорчению лорда Аббата, степенный находец которого начинал смущаться резвостью своего товарища, Что вызывало у отца Бонифация восклицание: Прошу вас, сэр, сделать одолжение, сэр Перси. Нельзя же! Смирно ты, Бенедикт! Будь умницей! Ну-ну, милый мой! Произнося разные подобные увещания, которыми робкий ездок старается упросить более смелого товарища и задобрить свою собственную неспокойную лошадку, отец Аббат воскликнул вполне искренно: Део, гратиас Когда слез, с седла во дворе крепостцы. Все обитатели Глендерга разом опустились на колени, чтобы приложиться к руке лорда аббата. Такому обряду часто подвергались и сами монашествующие. Но бедный отец Бонифации был так потрясен неспокойным окончанием своего путешествия, что не мог выдержать этой церемонии с подобающей внушительностью или хотя с нетерпением с своей стороны — Он вытирал себе лоб белоснежным платком, который держал одной рукою, предоставляя другую лабзанию вассалов. Потом, сотворив над всеми вообще крестное знамение, провозгласил «Благословение на вас, благословение, дети мои!» И поспешно вошел в дом, поворчал на крутизную и темноту ветхой винтовой лестницы, влез по ней, наконец, в приготовленную для его приема столовую и опустился тут в вознеможении на лучшее сколько-нибудь покойное кресло в этой комнате.